Я буду жить тобою вечно. Тебе я посвящаю эти строки, Мой милый и любимый человек. Прости меня за все мои тревоги, Корю себя за этот глупый бег. И за минуты твоего молчания, волекущего в заоблачную даль, За тяжкую тоску и ожидания, За то, что называется печаль, За реки сладостных мелодий, Что я с тобою обрела, Черты, которые искала, И лишь в тебе я их нашла. Всегда я это понимала, Как тяжко будет без тебя, Однако вечно утешала. Ведь ты вернешься, и тогда Я обниму тебя, как прежде, И утону в твоих глазах. Ну а пока живу надеждой, Порхая где-то в облаках. Грущу и часто вспоминаю, Прогулки наши вдоль аллей и фотографии листаю, где мы вдвоём. Ну а теперь... Ты далеко, ты не со мною. Я знаю, мой герой с другою. Забыл все прежние желания и удалил воспоминания. А я его люблю, страдаю. И как жить дальше, я не знаю. Разлука наша бессердечна. А я скучаю бесконечно. Любовь моя к тебе беспечна. Я буду жить тобою вечно.